Разъяснение народу правды о Колчаке и Деникине. Колчак и Деникин главные и единственно серьёзные враги Советской республики. Не будь помощь им со стороны Антанты Англия, Франция, Америка, они бы давно развалились. Только помощь Антанты делает их силой. Но они вынуждены все же обманывать народ, прикидываться от времени до времени сторонниками демократии, учредительного собрания, народовластия и тому подобного. Меньшевики и эсеры охотно дают себя обмануть. Страница 47. Теперь правда о Колчаке, а Деникин его двойник, раскрыта вполне. Расстрелы десятков тысяч рабочих. Расстрелы даже меньшевиков и эсеров. Порка крестьян целыми уездами. Публичная порка женщин. Полный разгул власти офицеров, помещиков, сынков. Грабёж без конца. Такова правда о Колчаке и Деникине. даже среди меньшевиков и эсеров, которые сами были предателями рабочих, были на стороне Колчака и Деникина, всё больше находится людей, которые вынуждены признать эту правду. Надо во главу угла всей агитации и пропаганды поставить осведомление народа об этом. Надо разъяснить, что либо Колчак с Деникиным, либо советская власть, власть, диктатура рабочих Середины нет, середины быть не может. Надо особенно использовать свидетельские показания не большевиков, меньшевиков, эсеров, беспартийных, побывавших у Колчака или у Деникина. Пусть знает всякий рабочий крестьянин, из-за чего идет борьба, что ждет его в случае победы Колчака или Деникина.